Обвиняемый, встаньте. Глава 1 я встал. На миг я снова увидел Глорию, как она сидит на скамеечке на набережной. Пуля только что пробила ей висок, еще даже не потекла кровь. Казалось, вспышка от выстрела, осветившей лицо Глории, е щ е не погасло. в с е представлялось таким простым и таким ясным. Глория была совершенно расслаблена и спокойна. Удар пули чуть отвернул от меня е е голову, но по губам я видел, что она улыбается. Прокурор ошибался, когда говорил присяжным, что она умерла в агонии. Оставшись темной ночью на берегу Тихого океана совсем одна, без друзей, наедине с безжалостным убийцей. Он во всем ошибался. Она совсем не мучилась. Была умиротворена и спокойна, и улыбалась. Тогда я впервые увидел, как она улыбается. Так как же она могла быть... вагонии. И без друзей она тоже не была, ее лучшим другом был я, ее единственным другом. Так как же она могла умереть в одиночестве? Существуют ли какие-либо юридические основания, препятствующие вынесению приговора? главва 2. Что я мог на это сказать? Все знали, что Глорию убил я. Единственного человека, который мог мне хоть чем-то помочь, не было в живых. Я просто стоял, смотрел на судью и качал головой. Мне нечем было защищаться. Просите суд о снисхождении, твердил назначенный моим защитником адвокат Эпштейн. Что вы сказали? спросил судья. Ваша честь, — громко произнес Эпштейн, — мы отдаем себя на милость суда. Этот молодой человек признает, что убил ту девушку, но тем самым он лишь оказал ей услугу. Судья ударил по столу, глядя на меня. Если не существует юридических оснований, препятствующих вынесению приговора. Глава 3. С Глорией мы познакомились при довольно забавных обстоятельствах. Она тоже пыталась попасть в кино, но это я узнал позже. Возвращался я однажды со студии Paramount по Мелроу-Стрит, и слышу, кто-то кричит «Эй! Эй!» Я обернулся и увидел, как она бежит ко мне и машет рукой. Я остановился и помахал ей в ответ.